К полуночи хозяин с инспектором прикончили кувшин горячего портвейна. Все было тихо. Хинкус по-прежнему торчал на крыше. Чада заснуло в кресле, и было решено его не трогать, пусть спит. — Вы ничего не поняли, Петр, тихонько объяснял хозяин. Зумби — Зомби это не мертвец. Но зомби это и не живой человек, понятно? Нет. Вы берете мертвеца и оживляете его. Он ходит, ест, пьет и выполняет все ваши приказания. Пьет. Вы напрасно смеетесь над этим, Петер. Это не смешно, это страшно. И не приведи, Господь вам встретится с зомби. Но ведь это в Африке. У нас они не водятся. Как знать, Петр, как знать, я мог бы кое-что рассказать вам о таких вещах. Тут Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин возрился на него. — Не понимаю, — сказал он строго. Лель гавкнул снова и ворча бросился по лестнице в холл. — Ага, — сказал хозяин, поднимаясь, — кто-то пожаловал. Инспектор тоже поднялся и они последовали за лелем. Собака стояла перед парадной дверью и вела себя как-то странно. Она была явно испугана, хвост поджат, голова опущена, шерсть на загривке поднялась дыбом. Из-за двери доносились непонятные скребущие и скулящие звуки. Хозяин с инспектором переглянулись, потом хозяин протянул руку и отодвинул засов. Дверь отворилась, и к их ногам сползло облепленное снегом тело. Хозяин и инспектор бросились к нему, втащили его в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел. Одет он был явно не по сезону. Кургузый пиджачок, брюки дудочками, модельные туфли. «Слушайте», — сказал инспектор, — «он попал под обвал». «В душевую!» — скомандовал хозяин. «Берите его подмышки!» В душевой они положили незнакомца на топчан, и хозяин торопливо принялся его раздевать. — А ведь это, наверное, приятель Хинкуса, — сказал инспектор. — Ну, тот, которому он давал телеграмму. — Возможно, — отрывисто сказал хозяин. — Пойду приведу Хинкуса, — сказал инспектор. Он выскочил из душевой, взбежал на второй этаж и бросился к чердачной лестнице. Хинкус сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в воротник, сунув руки в рукава. «Хинкус — Хинкус! — гаркнул инспектор. Хинкус не шевелился, и тогда инспектор подскочил к нему, схватил за плечо, потряс. Хинкус вдруг как-то странно осел и повалился на бок. «Хинкус!» — растерянно воскликнул инспектор, непроизвольно подхватывая его. «Шуба раскрылась. Из нее вывалилось несколько комьев снега. Упала меховая шапка». Хинкуса не было, было снежное чучело, облаченное в шубу хинкуса.